Глава двадцать седьмая «Девать куды пакость, енту, произнес Никанор, продолжая брезгливо держать платок двумя пальцами. Феликс открыл бардачок, достал пару салфеток и передал ему. Пока старик возился с упаковкой платка, он посмотрел на часы и сказал «Есть время где-нибудь перекусить, если ты голоден, и поедем в аптекарский огород». «Пуделей скакать», – кисло уточнил Никанор. «Именно. Не голоден я». Буркнул старик и положил бумажный сверток на приборную панель. Проведя лишнее время в гигантской пробке, собравшейся благодаря сразу двум авариям, к аптекарскому огороду они приехали к сроку. Оставалось всего полчаса на поиске укромного места, где старик сможет трансформироваться. Феликсу пришлось покрутиться по дворам вокруг ботанического сада, прежде чем нашлась подходящая подворотня. припарковавшись так, чтобы просматривалась и улица, и подворотня, Феликс пожелал Никанору удачи, на что старик проворчал что-то невнятное и вылез из салона. Не прошло и десяти минут, как из подворотни выбежал пушистый померанский шпиц с такой белоснежной шерстью, что она казалась голубоватой. Собачка запрыгнула в машину, уселась на переднее сиденье и посмотрела на Феликса желтоватыми глазами с вертикальными зрачками. — А тебе идет, — усмехнулся Феликс. Песик оскалил мелкие, острые, как у щуки, зубки, и сердито зарычал. — Ладно, ладно, не ворчи. Надо имя тебе придумать. Потапчик подойдет? Песик отрицательно закрутил головой и чихнул. — Хм, Феликс задумчиво посмотрел в окно, затем снова на собачку. — Тогда... — Ганс. — Да, точно. Тебя будут звать Ганс. Во время войны, в сорок третьем году, знавал я одного. Песик визгливо залаял, мужчина поморщился и включил зажигание. На этот раз повезло найти парковку неподалеку от входа в аптекарский огород. Выйдя из машины, Феликс сунул песика под мышку и направился к ограде ботанического сада. Необыкновенно теплая весна позволила раньше открыть для посещения дендрари под открытым небом. На деревьях блестела клейкая юная листва, на клумбах красовались первоцветы и крокусы, Яркие краски, яркие запахи. Сад праздновал пробуждение к жизни. Зайдя на территорию Дендрария, Феликс посмотрел по сторонам и сказал песику, почесывая его за ухом, «Что-то я зачистил сюда, совсем недавно был, в 1952 году, когда метро «Ботанический сад» открывали. Станцию потом, году, кажется, в 66-м, в проспект Мира переименовали». Висевший под мышкой песик зарычал и тявкнул. Никанору Потаповичу явно не хотелось выслушивать воспоминания директора в таком обличии и положении. «Ладно, не ругайся. Как увидишь Марьяну, подбегай, крутись под ногами, гавкой погромче, и я подойду». Феликс отпустил собачку на дорожку. «Только не вздумай кусаться, женщины этого не любят». Песик снова сердито показал острые зубы и потрусил вглубь аллеи. Феликс неторопливо последовал за ним, оглядывая окрестности. Если у Марьяны с подругой не поменялись планы, то скоро они непременно познакомятся. Погода стояла прекрасная. Пусть налетали резкие порывы холодного ветра, но вечер был ясным, оранжевым от заходящего солнца. В этот час народу на аллеях собралось немного. Люди были еще тепло одеты. и среди них Феликс в одном костюме выглядел человеком, где-то забывшим пальто. Из глубины центральной аллеи послышался звонкий лай, и Феликс ускорил шаг. Марьяна Бакушинская оказалась весьма эффектной женщиной и выглядела даже лучше, чем на фотографиях. Высокая, с прекрасной фигурой, ухоженным лицом, с которого косметические процедуры стерли возраст, и длинной гривой медовых кудрей, свободно падающих ниже лопаток. Ее подруга выглядела гораздо скромнее, при этом была значительно моложе. Заливая слаем, у ног женщин волчком крутился померанский шпиц, не давая двигаться дальше. Смеясь, они пытались погладить милый пушистый шарик, но песик ловко уворачивался. — Ганс! — крикнул Феликс, направляясь к подругам. — Ты что творишь, негодник? Мариана с подругой обернулись, мгновенно оценили внешний вид мужчины в дорогом деловом костюме и заулыбались ему. «Ваша собачка», – уточнила Марьяна. «Да, это мой Ганс». Феликс подхватил песика на руки. «Прошу простить его дурное поведение. Не понимаю, что на него нашло». «Возможно, он хотел с нами познакомиться». Марьяна кокетливо поправила волосы. пристально вглядываясь в лицо незнакомца и стараясь рассмотреть его за черными очками. Затем она протянула руку, чтобы погладить шпица, но тот оскалился и зарычал. «Тише, Ганс, спокойнее!» Феликс почесал его за ухом. «Будь хорошим мальчиком, а то премии лишу!» Подруги рассмеялись и поинтересовались, что он имел в виду. «Так я называю его любимое лакомство!» улыбнулся в ответ Феликс. Не возражаете, если мы с Гансом составим вам компанию? Таким прекрасным дамам не помешает грозный пес, защитник в дремучем лесу, полном опасностей». Женщины весело согласились, и дальше они пошли вместе. Подругу Марьяны звали Ларисой. Она являлась давней поклонницей Бакушинской, сумевшей преданностью и верностью добиться статуса близкой подруги. Как только зашел разговор о месте работы актрисы, Феликс сказал – «Театр Эльвагант? Это не там ли? Недавно актер умер. Как его?» М -м -м. Сева Плетнев», – подсказала Марьяна. «Средненький актер был, конечно, но такая внезапная смерть – полная неожиданность». Довольно молодой мужик на здоровье не жаловался. «Чего вдруг?» – подхватила Лариса. Феликс наблюдал за ними сквозь черные очки. На лицах женщин особых эмоций не возникло. Они обе говорили о смерти Плетнева как о каком-то досадном, но лично для них нетрагичном инциденте. Не давая подругам перевести разговор на другую тему, Феликс ненавязчиво расспрашивал о покойном актёре, каким человеком он был, как они с Марьяной общались, доводилось ли играть вместе. Солнце скрылось, ветер усилился, дамы поёжились, хотя обе были в джинсовых куртках. Неужели вам не холодно в одном пиджаке? Марьяна сложила руки на груди, чтобы стало хоть немного теплее. Феликс снял очки, сунул их во внутренний карман пиджака и ответил с улыбкой. Нет, у меня горячая кровь.